«Второй. Найти каких-нибудь отморозков, которые за две дозы замочат кого угодно, но и вас сдадут без секунды раздумий». «Какой же третий способ?» «Держаться от этого корреспондента как можно дальше». Генрих с встал. В нем словно бы произошла какая-то неуловимая перемена. Теперь это был такой же сильный и уверенный в себе человек, как и раньше», но другой по существу. Слегка насмешливый, снисходительный, даже доброжелательный. Удовлетворенный результатами разговора. «Поздравляю, Серж!» — проговорил он. «Все испытания вы прошли безупречно. Я был бы разочарован, если бы даже за большие деньги вы взялись за мокрое дело. С таким человеком я не стал бы работать. Проблему с этим корреспондентом я решу сам» и, уверяю вас, методами вполне цивилизованными, так что можете не опасаться, что я засвечен. Когда вы сможете устроить мне встречу с вашей командой? Вы уверены, что я захочу это сделать? Почему нет? Это вас ни к чему не обязывает. Я изложу дело, а вы сами все вместе решите, стоит ли за него браться. Я мог бы рассказать о нем и вам, но не вижу смысла повторяться. — Итак, мне нужно пару дней, чтобы связаться с ребятами. — Прекрасно. Значит, через два дня, суббота, 16.00 устраивает. — Где? — спросил я. — Для вас это имеет значение? — Никакого. — Тогда здесь. Договорились? Мне было интересно познакомиться с вами. Пока могу повторить. Вы — тот человек который мне нужен. А теперь нам пора ехать». В радиорубке войсковой части ПВО, выдававшей свое присутствие среди заливных затопинских лугов и березовых околков низинного берега, честные, огромными вращающимися радарами, полковник Голубков снял наушники и озадаченно пробормотал «Ничего не понимаю». Молодой лейтенант-оператор вопросительно на него посмотрел. — Все в порядке, — кивнул полковник. — Проверь записи, сделай копию. Не мог же он объяснить этому лейтенанту, что еще сегодня утром на его стол легла сводка МВД. В ней сообщалось, что на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой автодороги на стоянке большегрузных машин был обнаружен автомобиль Нива белого цвета. И в нем водитель, корреспондент ежемесячника «Совершенно секретно» Игорь Сергеевич К. Он был убит выстрелом в упор. Убийство, по предварительному заключению судмедэксперта, произошло ориентировочно в промежутке от часа до трех часов ночи. Вероятный мотив — ограбление так как на полу салона была обнаружена 100-долларовая купюра, выпавшая, вероятно, из кармана погибшего и незамеченная преступником или преступниками. Информация об этом еще не попала в прессу, но не было сомнений, что через день-два обязательно попадет и вызовет не меньший взрыв общественного негодования, чем убийство тележурналиста Листьева, или корреспондента московского комсомольца Холодова. Часть третья. Как и положено любезному хозяину, я проводил гостей до машины, Посоветовал Люси внимательнее смотреть под ноги, когда любуешься первозданной русской природой, и даже приветливо помахал вслед их роскошной тачки, продиравшейся по деревенской колее к проселку. Перед тем, как залезть в машину, за рулем которой уже сидела Люси Жармен, мой гость обратился ко мне с неожиданным вопросом. «Вы газету совершенно секретно не выписываете?» «Нет». — ответил я. — Иногда покупаю, когда попадается на глаза. Он пристроил кейс на колени, извлек из него пухлый ежемесячник и протянул мне. — Посмотрите на досуге. Там есть одна любопытная статья. Она касается наших с вами будущих дел. Вы поймете, о какой статье я говорю. Газета была сложена таким образом что сразу бросался в глаза заголовок большой на две страницы статьи. Статья называлась «Террорист с манией величия». — До встречи, Серж. «Заказчик — Заказчик? — спросила Ольга, провожая взглядом рубиновые стоп-сигналы БМВушки. — Да так. Предварительные разговоры. Ответил я вполне честно. «А она, между прочим, никакая не Люси, а просто Люська из Балашики. Повезло выскочить за французика. Через полгода развелась, а все равно вот вам Люси Жермен».